Мое собачье дело. Все предыдущие рассказы были опубликованы по-разному и в разных изданиях. Я надеюсь, что, собрав их все в одном томе, я потрафил удобству и интересам читателей, заодно предложив им капельку абсолютного доступа за кулисы к происхождению этих историй. Тем не менее, признаюсь честно, я также хотел предложить для этого тома нечто уникальное, новый рассказ, никогда ранее не публиковавшийся, И не просто короткий рассказик, а настоящую повесть. Жанр, занимающий размытые границы между рассказом и полнометражным романом. Но о чем я буду писать? Я решил использовать все, что вы уже читали. Повесть «Солнечные псы» связана с миром отряда «Сигма», но посвящена уникальной паре. В ней имеется фантастический элемент, хотя действие и происходит среди песка, камней и пыли пустыни Сонора. Как и в рассказе «Яма», ее отдельные части написаны от лица собаки. Два главных героя, капитан Такер Уэйн и его армейский пёс Кейн, уже фигурировали в более раннем рассказе «Ночная охота» и в романе об отряде «Сигма», «Линия крови», а также в их собственных сольных книгах «Убийцы смерти» и «Ястребы войны». Ясно, что этот динамичный дуэт занимает особое место в моем сердце. Но откуда они взялись? Конечно, написание «Ямы» сыграло свою роль. Я с удовольствием поместил своих читателей в лапы этого уникального воина на ринге собачьих боев. Тогда я думал, что это будет конец. Но зимой 2010 года я принял участие в поездке в Ирак и Кувейт в составе Объединенных Организаций Обслуживания Вооруженных Сил США. Для меня было честью познакомиться с мужчинами и женщинами в полевых условиях, увидеть своими глазами их нелегкую жизнь, навестить раненых в военных госпиталях. Но я также увидел, как армейские собаки и их дрессировщики-кинологи тренируются и работают, и даже играют вместе. Это был уникальный боевой отряд, и я понял, что хочу как можно лучше описать эту связь и поделиться ею с остальным миром. Вернувшись домой, я посетил военно-воздушную базу «Лэклэнд», где побеседовал с кинологами и дрессировщиками и еще больше узнал о четвероногих воинах, о мужчинах и женщинах, которые стояли с ними рядом. После этого я практиковался в написании произведений об этой паре, как романа, так и рассказов. Приведенная ниже повесть — моя попытка взять все эти прошлые знания и рассказать еще одну историю о Такере и Кейне, о том, как горе врезается до самых костей, О самопожертвовании никогда не забывается. Это Солнечные псы.